Иван Смирнов. Маркус. Мак из другого мира. Книга четвертая. Глава первая. Я находился в дорогом ресторане в городе, расположенном недалеко от горы, принадлежащей секте спящего камня. Рядом со мной сидела Инга Шмидт, а напротив представительный мужчина по имени Гром Нира, старший сын главы рода, который имел немалую власть в городе. Когда Ингам не только сообщил о том, кто именно просит встречи, то я долго смеялся. Все же имена иногда бывают очень забавными. Конечно, для жителей страны Рагол имя Гром не имеет ничего общего с раскатами грома, но для меня оно звучит именно так, поэтому получается вот такой казус. Нам уже принесли заказ, но кроме еды на столе выделялся один предмет, а именно магический массив должен переводить как нам слова собеседника, так и ему наши. Мне пришлось дополнительно проверить его на наличие посторонних плетений, так как артефакт принадлежал ресторану. Но я не нашел лишнего, поэтому не стал отказываться от этой услуги. Тем временем, моя подчиненная довольно активно, а где-то даже нагло, обсуждала получение скидки на местные товары. Господин Гром, вы ведь понимаете, что стоит предоставить нам скидку, как положение вашего рода укрепиться. Сотрудничать с нами очень выгодно, ведь сама секта на нашей стороне «Давайте решим этот вопрос, а уж после вы сможете обсудить с господином то, что планировали». Подобные изречения я слушал из уст Инги, пока сам спокойно наслаждался местной кухней. Гром же морщился, но все же отвечал девушке. Хоть он и был сыном главы рода, а девушка даже не обладала магическими способностями, но факт того, что готов выступал моим покровителем, позволял моей подчиненной так себя вести». Разумеется, на долгосрочных отношениях это скажется негативно, но прямо сейчас, да и в ближайшей перспективе, его подобное легкое недовольство никакой роли не играло. Насытившись и пребывая в прекрасном расположении духа, я наконец-то обратил на мужчину внимание. Сделав глоток свежевыжатого сока, чем показал Инги, что вступаю в разговор, я обратился к представителю рода Нира. «Думаю, вы хотели меня видеть не для разговора о торговле. Я правильно вас понимаю». Гром являлся аристократом, поэтому умел держать лицо. Но даже так я понял, что мои слова как будто сняли с его плеч гору. «Все-таки Инга при необходимости может быть довольно сложным и надоедливым собеседником». Мужчина по-доброму улыбнулся и мягким, но уверенным в себе голосом ответил. «Совершенно верно. Я считаю, разговоры о товарах и скидках для них можно обсудить с моими подчиненными». Улыбнувшись ему в ответ, как бы говоря, что я понял вашу боль, я перешел к сути встречи. «Тогда бы я хотел узнать, что именно вам от меня требуется?» Мужчина взглядом показал на Ингу и спросил. «Я бы хотел обсудить с вами темы, которые не стоит раньше времени знать большому числу людей». Выждав несколько секунд, как бы размышляя, я ответил. «Что ж, я вас услышал». «Однако предупреждаю сразу, врагов все дела моего рода проходят через Ингу, поэтому вы уверены, что она лишняя?» Отвечал Гром без задержек уверенным тоном. «Да, как минимум, пока мы с вами не договоримся». Сделав глоток сока, я поставил стакан на стол. «Хорошо». Взглянул на свою спутницу и продолжил. «Инга?» Девушка, молча, при этом сохраняя на лице рабочую улыбку, встала и удалилась в соседний зал. Как только это произошло, я обратился к Грому. Слушаю вас. В целом, мужчина не вызывал у меня негативных эмоций, так как другой на его месте мог бы вести себя более агрессивно или пренебрежительно. Всю же человеку даже на вид около сорока, а ему приходится быть вежливым в разговоре с парнем чуть старше 18 лет. Тем не менее, он справлялся, и это давало ему в моих глазах несколько плюсов. Гром достал из внутреннего кармана небольшую деревянную коробочку, которую положил в центр стола. Параллельно с действиями он начал говорить. Тут находится очень старый артефакт. Однако мне поступила информация из, скажем так, достоверных источников, что, невзирая на свой юный возраст, вы можете знать, как именно пользоваться этим артефактом. Про себя хмыкнув, я взглянул на черную коробочку и испытал раздражение впервые с начала разговора. Во-первых, мне не нравилось, что у этого человека есть подобная информация, ведь получить ее он мог только от моих людей, либо людей секты спящего камня. Во-вторых же, в последнее время мне сильно не нравились чужие артефакты, с которыми меня просят взаимодействовать. Слишком уж неприятный опыт получил я недавно, связанный с переданными мне магическими предметами. А если я не смогу вам подсказать, что тогда? Ничего, мне не нужно никаких клятв о молчании или чего-нибудь подобного. Подтверждая свои слова, Гром театрально помахал руками. Но довольно быстро перестал это делать, вернув себе серьезный вид. То, внутри чего лежал пока неизвестный артефакт, было сделано из черного дерева. Но это не важно, а важно то, что на этот предмет явно наложено защитное плетение. Скорее всего, Гром таким образом проверял мои магические навыки. Но в целом такая проверка была на уровне того, что я позволил творить инги, поэтому можно сказать, счет грубых поступков между нами равен. «Ну а раз у меня нет претензий, то я дам ему шанс перевести все это в шутку. Поэтому я произнес. Что ж, можете открыть?» Мужчина на одну секунду завис, а после все же воспользовался моим негласным предложением и с извиняющейся улыбкой сказал «Прошу прощения, забыл о родовом барьере». С этими словами мужчина дотронулся до коробки, а скорее до шкатулки, на что-то сначала ответила легким свечением, а после отчетливым звуком щелчка. «Еще раз приношу свои извинения за подобную случайность». В голосе Грома не ощущалось извиняющихся интонаций, что на самом деле было лучше, так как он сразу давал понять, что истинная суть в другом. Я, как и планировал, принял его извинения таким же спокойным голосом. Ничего страшного. И вот после этого мужчина наконец открыл черную шкатулку, в которой, к моему недоумению, оказался артефактный ключ-кольцо, только явно сломанный. Ведь у него отсутствовала главная часть, а именно драгоценный камень, в котором должна была быть внедрена уникальная последовательность магических символов. В своем мире я знал род, использующий подобные кольца, но даже они применяли их достаточно редко. Артефакты ключей не пользовались популярностью, ведь эти кольца мог использовать посторонний. И чаще лучшим решением являлось просто привязать плетение к роду магии крови. Чем добавлять схожее плетение во внешний предмет, который будет намного проще украсть? Скрывать свою осведомленность я не видел смысла, потому что был уверен, эту информацию можно найти у представителей старинных родов, но по неизвестной причине Гром так не поступил. Это я левой рукой указал на ключ, к которому даже не стал прикасаться. Ключ, только в нем отсутствует главный элемент – камень, поэтому ни починить и не использовать его нельзя. Гром сделал глоток кофе, после чего решил уточнить. «А если я скажу, что камень есть?» Добавив в голос немного недовольства, я ответил. «Тогда я отвечу вам, что во мне нет никакой необходимости, ведь ключ сможет починить любой маломальский опытный артефактор». Этот разговор начал меня утомлять, но не мог наследник рода прийти ко мне по такому вопросу. А значит, это очередная проверка. И вот вопрос, насколько мне надо ее успешно завершать, оставался открытым. Хорошее настроение потихоньку улетучивалось. Спасало лишь то, что в ресторане играла красивая музыка, и она не была однородна, а каждые пять минут мелодия менялась. Представитель рода Нира после моего ответа взял паузу, но на десятой секунде я решил, что эта встреча не столь важна. А Гото, ради встречи, с которым и прибыл Рагол, уже должен был освободиться. Поэтому я обратился к Грому. «Я стараюсь уважать время других людей». А судя по всему, что сегодня здесь происходит, вы стараетесь меня аккуратно проверить, но забывайте один важный момент. Сделав небольшую театральную паузу, я продолжил. Тот, кого вы проверяете, должен желать сотрудничать с вами, ведь время является ценнейшим ресурсом, и пока я не понимаю, ради чего его трачу на вас. Да, прозвучало грубо, возможно, даже слишком, но ситуация стала раздражать, так как я чувствовал себя объектом некого исследования а выступать в роли подопытного у меня не было никакого желания. Тем более мне даже не озвучили те выгоды, что я смогу получить, терпя все это». Громно хмурился, но, когда заговорил, делал это по-прежнему вежливо. «Возможно, вы правы в своих суждениях». Постучав пальцами по подлокотнику кресла, он продолжил. В таком случае прямо сейчас я не смею вас больше задерживать, но предлагаю назначить еще одну встречу, на которой будут присутствовать не только я, но и другие внешние члены секты Спящего Камня, имеющие вес в этом городе. А вот это уже интересно, но подобное стоит согласиться. То, что он является внешним членом секты и так себя со мной повел, говорит лишь об одном. Полного доверия к секте у него нет, и чтобы вступить к ним в клуб, у меня мало статуса внешнего, и нужно показать себя. Вступить же было важно, так как меньше чем через два года мне может понадобиться их военная поддержка. Конечно, если секта прикажет, они вышлют свои силы мне в помощь, но всегда можно отправить минимум, а если я буду с ними в хороших отношениях, тогда будет шанс на полноценную поддержку. Правда, я был удивлен, что этот человек тоже прошел испытание секты. Ведь в переданной мне той информацию значились лишь названия родов, но я думал, речь идет только об их главах. Тем не менее, важной проблемой недостаток данной информации не стал. А раз так, то я для себя отметил этот момент, но решил не расшаркиваться перед Громом, а лишь соблюдать вежливое общение. «Я с радостью принимаю ваше предложение». В Свой ответ я сопроводил вежливой улыбкой, на что Гром слегка нахмурился. Возможно, он ожидал извинений после того, как назвал свой статус в секте, но это бы выглядело как проявление слабости, чего не стоило делать на первых переговорах. В итоге встречу назначили через неделю в том же месте, после чего я покинул ресторан. Инга ожидала меня в соседнем зале, а когда я сказал ей, что мы уходим, она направилась за мной. В этой части страны на улице сейчас тепло, поэтому ждать выдачи верхней одежды не пришлось. Стоило нам пройти 10 метров и выйти на узкую зеленую аллею, как вдали мы увидели дорогу и ожидающую нас черную машину. Водителем пока что выступал скороход, но это временное явление, пока Инга не найдет подходящих людей. Сев в машину, мы в молчании отправились к зданию, арендованному Инге для организации представительства рода Берильских. До этого я встретился с ней в городе и еще не видел, на что именно она положила глаз. Молчали по нескольким причинам, главной из которых... Возможность стороннему наблюдателю послушать разговор в машине, которая пока что не была достаточно защищена от подобного. А спокойно возвести защитный барьер мне не позволяла просьба Гетто. Глава секты спящего камня настойчиво просил меня снизить количество используемых плетений в черте города. Разумеется, столь абсурдную просьбу он обосновал, но вспоминать сейчас тот довольно тяжелый разговор мне не хотелось, так как я сильно удивился его рассказу. Однако, кроме неприятного, за прошедшую неделю произошло и множество позитивных как разговоров, так и событий. В итоге, пока ехали, я вспоминал прошедшую неделю, которая началась с того, что я стал магом пятого круга, а после получил откат. Приходить в себя пришлось довольно долго, около трех дней я не был в состоянии покинуть свое каменное убежище. «Хорошо, что чем выше круг мага, тем дольше он может прожить без еды, ну а воду я добывал с помощью заклинаний». Выбравшись, я первым делом озаботился разведкой и способом покинуть подземелье. Так как я не знал, сколько точно времени провел в беспамятстве, борясь с адаптацией организма к обновлению. Ведь если прошло больше семи дней, то это проблема, так как Роберт Адеркас уже мог воспользоваться подписанными нами договорами, дабы забрать принадлежащим мне земли». Невзирая на это, у меня ушло более полутора дней на то, чтобы покинуть первый уровень подземелья вулканический азис и вернуться в реальный мир. Все дело было в том, что на месте стихийного портала сейчас находилась каменная колонна, идущая от самого свода до пола этого уровня, а ее саму окружил барьер, явно сделанный умелым магом. Ломать же эту конструкцию не стоило. Все же вредить Академии в этом вопросе мне не хотелось. Да и при этом мог остаться мой магический след, который выведет службу безопасности на меня, чего хотелось бы избежать. От прямых поисковых заклинаний я должен был быть скрыт, благодаря развитому астральному телу, но после работы с магистром уже не на сто процентов это верил. До того, как я столкнулся с неизвестным воздействием от артефактов магистра Ронге, я бы не стал беспокоиться об этом. Но та ситуация показала, что маги Академии могут преподнести мне сюрпризы, и списывать их со счетов не стоит, а значит, следует быть осторожным. Кроме того, что я изучал непонятную колонну, мне приходилось отбиваться от периодически атакующих меня монстров. Ведь скрыться по-прежнему было негде». Взрыв тела каменного голема породил большую волну, которая смела даже то, что раньше с натяжкой можно было назвать возвышенностями. Ну а сидеть в новообразованном кратере я не мог, так как это было слишком далеко от колонны и не позволяло ее изучать. Тратить энергию янтарной плоти, заключенную в кольцо, у меня желания не было, поэтому приходилось полагаться только на магический источник. Хоть он и был после двух одновременных инициаций значительно больше, чем раньше, но без камней манны, потерянных во время прорыва на новый круг, было уже некомфортно. Поэтому я не мог растрачивать энергию неразумно, и каждый раз мне приходилось реагировать на новую угрозу, тогда как раньше я бы банально отгородился барьером и спокойно занимался изучением. Минуло еще полтора дня, по прошествии которых я наконец-то разобрался, для чего нужна колонна и как мне ее преодолеть. Она предназначала, чтобы монстры, живущие в подземелье, попадали в реальный мир дозированно и только тогда, когда это нужно Академии. Скорее всего, магистру не сообщили, но команда во главе с Георгом занималась установкой вот таких своеобразных врат, дабы в дальнейшем изучение специальной зоны прорыва можно было проводить более безопасно. Ждать открытия врат мне смысла не было, ведь никто не должен узнать, что я находился внутри подземелья. Поэтому мне пришлось подобрать ключ к массиву, попросту взломав его, а дальше переместиться во внешний мир. На той стороне могли быть представители Академии, отвечающие за проход. По этой причине я все же был вынужден воспользоваться энергией янтарной плоти. Стоило мне пройти большую часть пути в реальность, как я остановился, погасив фиолетовые частицы, а после сделал временный разрыв в пространстве, ведущий чуть дальше портального зала. Никого не обнаружив, не считая мелких крыс, я потратил еще пару часов на поиск одежды. Обмундирование погибших, которое я видел у пролома в здании, уже убрали, но мне удалось найти под завалом незнакомого мне мужчину, по всей видимости, умершего во время прорыва и принадлежавшего к числу охранников. Сняв с него на чешуйчатую броню, я сжег тело и отправился прочь с территории на текущий момент контролируемого прорыва. Потом мне пришлось почти день объясняться со службой безопасности Академии и доказывать, что я просто попал под обвал, и мне потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя и выбраться. Благо, ложное астральное тело справлялось со своей задачей, и допрашивающие меня люди не смогли определить как ложь, так и то, что я теперь маг пятого круга. Минусом являлось то, что мне теперь придется постоянно поддерживать эту технику, иначе у слишком большого числа влиятельных лиц возникнет ко мне интерес. К сожалению, пока не удалось увидеться с Робертом Адеркасс и получить свою законную награду. Но, думаю, после выходных он все-таки явится на занятия, где уклониться от меня будет уже нереально. Хотел бы я увидеть его лицо, когда ему сообщили о том, что Марк Берильский выбрался из подземелья живым. Уверен, зрелище было завораживающее. Что касается магистра Рунге, то тут у нас вышел довольно милый разговор. Он не мог меня напрямую обвинить в потере его артефактов, так как об этом не было речи, да и со стороны выглядело бы слишком меркантильно. А я в то же время не мог ему выдвинуть претензии по поводу наваждения, так как у меня не было доказательств. Да и это обвинение ни к чему бы не привело, кроме попытки избавиться от меня. В итоге мы попрощались, так и не обсудив, потребуется ли еще моя помощь магистру или нет. Но, судя по тому, что Академия взяла под контроль разлом, то надзор на специальной территории прорыва будет выше, и Ронгей не сможет так просто добывать для себя новые экземпляры монстров. Дальше, из-за всей этой ситуации, мне разрешили пропустить занятия в Академию сроком на пару дней и потратить их на восстановление, что я благополучно и сделал. Ведь получить силы — это одно, а освоиться так, чтобы иметь возможность филигранно ими управлять — совершенно иное. Тем не менее, долго заниматься подобным мне не дали. Со мной связала Синга и сообщила, что пора переправлять следующую партию продовольствия в Звака. Потом напомнила о торговле секты спящего камня и о проблемах организации представительства рода берильских врагов а также о многих других уже более мелких вопросах. Но перед тем, как я отправился в другую страну, меня перехватила Аня и расспросила о произошедшем, а потом уговорила отодвинуть работу и остаться у нее на одну ночь. И вот сегодня был первый день, когда я наконец-то продолжил полноценно заниматься делами, намеченными мной ранее. Звака, как и в прошлый раз, сказали, что пока рано обсуждать инженеров, Зато встреча с готов все же случится сегодня, что не могло не радовать. Ведь мне необходимо восстановить запас крупных камней Маны, а у него я могу их купить по вполне приемлемым ценам или, возможно, получить за услуги». «Марк, мы прибыли». Мягкий голос Инги оторвал меня от воспоминаний. Взглянув сначала на девушку, а потом в окно, я слегка удивился. Машина остановилась почти в центре города, перед огромным зданием со своим личным садом. В голове сразу возник вопрос. «Все это здание выделили для моего представительства или нет?» Как будто, прочитав мои мысли, Инга вздохнула и усталым голосом ответила. «Мы арендовали не все здание, но этот вопрос лучше обсудить внутри». Посмотрев на одновременно уставшую, но при этом излучающую озорство девушку, я тоже вздохнул. «Вот не сильно я люблю сюрпризы, но приказывать сейчас же все рассказать не стал». Возможно, иногда их получать не самый плохой вариант. Главное, чтобы они были положительные. На негативные я точно не согласен. С этой детской мыслью я вышел из машины, готовый к сюрпризу. Рядом с искусственным озером сидели двое мужчин и смотрели на воду, наблюдая отражающиеся в ней звезды. Тот, что выглядел моложе, произнес. «Готово, у нас есть пять минут». Старший помочился и спросил. «Почему не пятнадцать?» Младший отвел взгляд от воды и посмотрел на собеседника. «Ты знаешь ответ. Все дела сделаны, нет смысла тратить силы. Пришло время решить, когда разбивать связь». Жевкулак кулак мужчина мрачным голосом произнес. «Предлагаю во время всплеска хаоса». Несколько секунд молчания, во время которых небо прояснилось, и озеро осветило сияние ночного светила. После чего младший из них двоих ответил. «Согласен. К тому же тогда мы сразу же сможем переродиться и окончательно сбросить власть Создателя». «Только для этого нам нужно два семени, а в выбранном тобой подземелье будет лишь одно». «Не волнуйся. Я передал нужную информацию младшему брату. Он разместит еще одно зерно в том подземелье». Услышав это, старший наконец-то взглянул на своего младшего брата и спросил слегка удивленно. «Что ты сделал с предыдущим?» «Поместил в скрытое пространство. Оно скроет его до всплеска». После этих слов наступило молчание, и под самый конец отведенного на разговор времени старший спросил. «Брат, ты веришь в успех?» Младший ответил не менее мрачным голосом, чем его брат, что ему обычно было не свойственно: «Шансы не на нашей стороне, но я готов исчезнуть, но получить свободу». В следующую секунду время вышло, а из их мыслей исчезло любое упоминание того, к чему они на самом деле стремились.